Глава 7. Порталы Авертона. Остров. Ситуационный центр. Аквариум. 7 января 2020 года. Конечно, это был не генеральный штаб, всего лишь ситуационный центр на острове. Совещательный орган при Кесаре. Даже не при высочайшей особе. Ведь вопрос не в том, что на острове находится император. Император. Ему и дела никакого нет до всего этого. Лишь брызги шампанского на сапогах. Хорошо быть императором. Наверное. Монарх и Кесарь. Как все сложно. И внешне все так просто. Да, Кесарь при Великом Михаиле был соправителем и именовался императором Кесарем. Его решение мог отменить только личный император. В остальном он был в своем праве. Он правил. Это была его империя по праву. Простите за тавтологию, иначе не скажешь. Последним, крайним, если угодно следовать суевериям, был Александр IV, реально назначенный самим Великим. Благословенный контролировал его еще два десятка лет после ухода Великого. Система была гениальной. Император Кесарь наследовал империю. Это была его империя. Страна, которой он учится править и управлять. Страна, подданной короны, которые заранее знали своего будущего императора, и доверяли ему, опираясь на его поступки и совершения. Но гениальная система Михаила Великого была сломана. Намеренно, по недомыслию, бог весть. После Саши IV императоров в Кесаре не было. Не назначил монарх, хотя традиция предполагала. По разным причинам, но не было. Даже сама Мария I в свое время не была объявлена императрицей кесарисой а была лишь кесарисой. Не знаю почему то все тысячи ничего не значащих причин. А Мария II даже не была кесарисой. Про убиеного папашу Маши 2 и говорить нечего. Так что институт кесарства достался мне не в лучшие времена. Самое смешное, что институт кесарства никто не отменял. Он был частью системы власти в империи. Такой вот парадокс. Был. Смешно, конечно. Но по традиции кесарь уступал императору только в последнем слове. Кесарь это и был император. Практически. Каждодневный. Император мог отменить слово «кесарь», но, как правило, этого не делал. Даже если возникал некий спорный момент, то после консультации с императором кесарь свое решение, свою дурь, если угодно, отменял сам. Никогда император не унижал своего кесаря отмены его решения. Иначе просто отставка, так сказать, в связи с утратой доверия. Почему возникли сложности с кесарями? Бог весть. В теории все было ясно и понятно. Император – истина в последней инстанции. Стратегическое планирование – символ нации. Кесарь – практик. Он не был главой правительства, но тоже не был пожизненной фигурой по определению. И если премьер-министр был результатом компромисса по итогам выборов в парламент, то Кесарь не был должен никому и ничего, кроме своего императора, разумеется. Он мог быть Кесарем всю оставшуюся жизнь, а мог слететь с поста через месяц. Короче, Кесарь – не помазанник божий просто главный ответственный за все. Пустяковое дело, но... Но монархи боялись кесарей. Их власть необъятна. Слишком огромная империя. В ней одних империй в разных формациях столько, что, не говоря уж о царствах и королевствах, великих княжествах и всем прочем, одно царство Луны чего стоит. У кесарей была чрезвычайная власть. Кесари забывали информировать правителей о реальном положении дел. Монархам приходилось содержать целые службы по контролю действий и решений кесарей. Почему Маша-2 в этот раз решила завести себе домашнего кесаря? Такого, чтобы хвостиком вилял и делал верно подданическая гав-гав? Бог весть. Тогда почему я? Я ведь не стал бы вилять хвостиком и рубанул бы сестре правду матку, прям промеж глаз. Почему? Теперь уж и не спросишь. Может, собиралась повесить на меня всех собак? В то, что монарх собирал сделать из кесаря себе конкурента, я не верил, так что... Может, и действительно хотел на меня навесить всех собак за непопулярные решения. Империя ведь входит в глубокий кризис, а я типа некий любимчик молодежи и же с ней, прости господи, под откос, как под воду с сеном при пьяном вознице. Маша, Маша. Маши нет больше. В морге ей сейчас наводят неземную красоту. Возможно, если верить в загробную жизнь, я когда-нибудь смогу спросить у нее о том, во имя чего было это все. Возможно. Впрочем, я отвлекся. Итак, семь утра. Скоро на службу. На церковную, понятно. Пойдем все как один на богослужение праздничное. Завершилось богоявление, шли торжества крещения. Немногочисленные прихожане потихоньку собирались под дверями собора. Да, тут не собор Святой Софии в Константинополе, не собор Пресвятой Богородицы в Царьграде, не храм Христа Спасителя в Москве и не Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. И даже не врата православных великих лавр, где прихожане толпами собираются еще сильно с вечера и молятся всеночно. Тем более тут не Иерусалим. Здесь просто остров. Остров Христа. И все. Здесь у правителей своя Голгофа, да простит мне Господь такое неуместное сравнение. Людей мало на острове. Во всех смыслах. Итак, товарищи, дамы и господа, у нас сегодня праздник, поэтому придется разделить совещание на две части. Первая часть, как всем понятно, оперативная, вторая – стратегическая, но это уже после богослужения. В теории я мог бы проигнорировать церковные мероприятия, каноны, мне, нам это позволяли, но это было бы нехорошо. Пошли бы разговоры, мол, что-то нехорошее творится в империи, раз уж вся верхушка не пришла в собор на празднество великое. Может, война какая? И час бы не прошло, как знала бы вся империя. А в том-то и дело, что официально не было никакой войны. Улыбаемся. Оперативно. В атмосфере Марса сбит спускательный аппарат южастцев. Предварительно все на борту погибли. Понятно, что флаг в Марс они воткнуть не смогли. Официально мы замалчиваем тему. Когда придет время, мы выразим сожаление, сочувствие и прочие благоглупые соболезнования. Но в меру, так сказать, без особого фанатизма. Это ясно? Почтенные мужи и молодая дама закивали. Гибель их спускаемого аппарата, как я надеюсь, будет списана на техническую неисправность их бортовых систем при посадке. Ни о каких ракетах с баронессы речь не будет идти. Бразильцы официально не спорят с этой версией. У них своя игра. Ваше Величество. Да, маркиз, Начальник генштаба поднялся. А если они захотят повторить попытку? Тем более, если они захотят высадить новый десант с флагом. Их мощности это позволяют. Наши действия. Речь ведь идет не только о Марсе и его окрестностях. Мы можем погрузиться в хаос межпланетной войны. А это касается и моего ведомства тоже. Нужно понимание. Согласен, это возможно. Я поставлю вопрос еще шире. А что, если они захотят ударить сами? Не посредством провокации посадка, а именно первым ударом. В том числе и ударом по нашим базам на Земле и Луне. Мы готовы к этому? Шутки шутками, но военная аксиома гласит, что более слабый имеет шанс именно при внезапном и решительном ударе. Итак, товарищи офицеры. Я имею право на обращение товарищ. Я тут и воевал, и в дальний космос летал, и командовал войсками, так что пусть мне тут формально всего 20 лет, но эта двадцатка сравнительно легко компенсируется титулами и должностью верховного главнокомандующего. Тем более, что Вовк себя уже показал с самой лучшей стороны и генералы предпочитали иметь дело со мной, а не с легкомысленным и в меру придурковатым императором. Прости, Господи. Продолжаю. Обстановку в окрестностях Марса вы знаете. Срочные консультации между городом и Рио пока спустили дело на тормозах, но явно ненадолго. Да, технические силы мы способны их раздавить. Но и империя наша пока переживает период смены верховной власти. Сами знаете, все довольно зыбко а наш авторитет даже среди союзников не так уж и непоколебим сейчас. Нам нужно выработать актуальную стратегию в этих условиях. Прошу высказываться, товарищи. Полковник Волжен от командования космической связи взял слово. Ваше Величество, товарищи, дамы и господа офицеры. Насколько мне известно, задержка связи на таком расстоянии составляет примерно полчаса. Скажу банальность, но от нас тут мало что зависит. Мы можем лишь дать рекомендации на цесаревича и баронессу. И им будет глубоко плевать на наши рекомендации, да простит меня, Ваше Величество. Решать должны не они и не на орбите Марса. Это политический вопрос, и решать его нужно здесь, на Земле. И быстро, иначе они действительно перестреляют друг друга. Все у вас? Да. Ваше Величество, разрешите? Я кивнул. Великий князь, вам слово. Лева поднялся. Ваше Величество, было бы легкомысленно тягаться селения с масштабами и мощью ужаса. Но события подобного рода не происходят вдруг. Возможно, мы не сможем спорить с их армией и флотом, но и они не смогут легко прогуляться в окрестностях Луны, не говоря уж о том, чтобы легко ее взять. Сказано было явно не для меня. Я ведь тоже лунный и тоже в курсе сильных и слабых сторон Селены. Я знаю даже то, о чем многим из присутствующих знать бы сильно не следовало, в том числе и в части слабости сил Луны. Но старшему брату и наследнику трона Селены виднее тот продолжал. «Государь?» э, «Вот это уже серьезно. Вовка, может, внимания не обратит, тем более, что с утра опять пьян, но Львова не пропустит. И элиты не пропустит, И Лёва явно не оговорился. Где мои вещи? Нет, формально. Кесарь тоже государь, но не принято так. Государь — это император, так что такое обращение — это форменный мятеж. Не называют кесарь государем. Спокойно поправляю. Кесарь». Лёва склонил голову. «Прошу простить, оговорился. Так вот, я оговорился. Ага. Это, извините, форменная демонстрационная заявка, на чьей стороне Селена. Вдруг что, если и Луна не уступит, имея свое кесаря, а Кесаре может опереться на силу Селены. Вдруг что? Задница для облизывания у Кесаря ниже по фронту. Там еще папаша мой вдруг летит на Землю. Соскучился, наверное. Просто совпадение». Я лишь хочу заметить, что силы Селены приведены в полную боевую готовность и готовы к переброске в любую точку Земли по вашему повелению. — Ага. — Оговорился он. — По повелению. моему. Ха-ха три раза. Вовку уже никто для них. Луна решила сыграть по-крупному. Удивительно, что Лева сыграл до прибытия папаши. Значит, события ускоряют свой бег и дорог каждый час. Военные за активную фазу схватки с Южасом. Прочие колеблются. Понятно. Пиджаки всегда предпочитают придерживаться концепции, что деньги любят тишину. увы, не всегда. Когда наступает перегрев рынков, часто единственным спасением экономики является именно война. Желательно большая. ВПК вытянет экономику и даст рабочие места, если не справятся большие стройки, типа всеобщего строительства жилья, магистралей, и прочих электростанций. А Луне как раз остро нужна война. «Надеюсь, на верность сил Селены», — прозвучал двояко. Кому верность? Ну, я сказал то, что сказал. И сидевшие тут, уверен, все поняли правильно. Не сомневайтесь, Ваше Величество. Не сомневаюсь. Солдаты механоиды Луны никогда не подводили. Их много, особенно последних. Лёва склонил голову и сел на место. Ну, кто тут сейчас готов выступить против Кесаря? Папа мой здешний любит игры по-крупному, тихую, как он любит выражаться, игры в астрономический микроскоп. Ох, как любит он такие игры. Иметь собственного императора двух миров — это ведь лучше, чем просто шестого сына царя Селены, не так ли? Тем более, если так сложилась жизнь. Папа не был наивным и не полагал, что мною можно будет крутить, как ему вздумается. Но на определенное влияние он явно рассчитывал. Наполнить концепцию двух миров реальным смыслом во всех смыслах он точно собирался. Пройдет полвека и появятся три мира. Четыре мира, пять, шесть. Венера, Меркурий, система Юпитера и Сатурна. И Селена не должна быть просто одной из многих. Не знаю, о чем думает Александр Андреевич, но точно не о забвении, а не о том, чтобы быть скупо упомянутым в школьном учебнике истории. Зачем летит мой распрекрасный отец? Товарищи, дамы и господа, продолжим оперативную часть. Наши силы готовы к превентивному удару. Силы Миранды подняты по тревоге. Наш контингент и советники отозваны из отпусков и прочих выходных. Можно прямо говорить о том, что двигатели наших стратегов и суборбиталов прогреваются по обе стороны Атлантики и Тихого океана. Маркиз?» Начальник генштаба вновь поднялся. «Ваше Величество, налицо явная попытка поиграть мускулам и произвести впечатление. Серьезных сил для схватки у Южаса нет. Конечно, у меня есть все данные, но нужно замазать ответственностью. Уверены?» Мой потомок дураком не был и не стал глупо лезть в очевидную западню. Уверенным в нашем мире можно быть только в могуществе империи и ее сил. А наши силы приведены в полную боевую готовность. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку силам Миранды. Оба моста через Амазонку и мост через риу бранку при наличии соответствующего приказа могут быть уничтожены. Легко повреждены или подъездные пути к ним могут быть разнообразно нарушены. Конечно, превосходство в атмосфере и на орбите – это задача воздушно-космических сил. Но и веренными нам дронами, беспилотниками и прочими коптерами мы сможем обеспечить превосходство в воздухе. Операция южастов в отношении Миранда захлебнется. Добро. Вижу, что пока не проснулись все. Итак, мы сбавляем обороты или нагнетаем? Дураков отвечает «нет», как и всегда. Как говорится начальник, скажи, что надо сказать, а мы завсегда кивнем, не сомневайся. И у каждого свой интерес. Чем больше империи, тем больше хаос. Как император будут править галактикой? Остров. Собор Пресвятой Богородицы. Парк. 7 января 2020 года. Остров был небольшим, не так много места на нем. Дворец. Большая часть в недрах острова. Парк, набережный, собор, море вокруг, вода холодна. Траур по Марии II объявлен с завтрашнего дня Невместно христианам скорбеть в богоявлении крещения, к тому же в морге спокойно императрицы еще возились, ведь нужно было не просто привести в порядок усопшую, но и провести бальзамирование тела, подготовить стеклянный саркофаг, да так, чтобы тело в нем ни не в малейшей степени не пострадало от времени и гнилостных процессов, а выглядело бодро и красиво, как при жизни. Говорят, что по церковной традиции одним из признаков святости является неразложение тела. Не знаю, как там Илья Муромец в киево Печерской лавре, но я более чем уверен, что и через пару-тройку тысяч лет тела Великого и Благословенной останутся нетленными, а за прошедший век технологии бальзамирования и консервации шагнули далеко вперед. Если так пойдет дальше, то и мою тушку могут причислить к лику чего-нибудь, прости Господи. Устал я. Сзади приглушенно гомонили. Праздничная служба окончилась, и прихожане потихоньку потянулись из храма. Кто благочестиво совершать омовение крещенской водой в купелях и фонтанах, кто иным способом демонстрировать себе, близким и, главное, соседям и коллегам свою набожность. Мы сбори, так же, как и все, покинули святые стены, обернувшись на выходе и перекрестившись на надвратную икону. Я омываю ноги. К счастью, нет у меня Марии Магдалины, которая оттерла бы мои ноги своими волосами в знак безмерной любви и смирения. Я не сын Божий и не претендую. Борис, кивнув кому-то, вздохнул, усаживаясь рядом. Ты заметил? Киваю. Вода холодная, зима все-таки. А серьезно? Тебя не было на наших посиделках. И не должно было быть. Что делать такому скромному персонажу на битве таких богов? Я про храм. Пожимаю плечами. Да, за все время богослужений ни разу не удостоила Вовку даже взглядом, хотя и стояли рядом. Да и Вовк практически не сводился со своей графини глаз, иногда было даже неприлично. Но Боря покачал головой. «Нет, я не о них, с ними-то понятно, сейчас начнут к тебе подходить». «С чего бы?» «Увидишь, будет вполне забавно. Ты с ногами в воде, а они...» «Но я не об этом. Посмотри на лица людей. Не только в храме, а вообще. По Миросети посмотри». Хмыкаю. И что я увижу? Нос за два уха. Вздох. В том-то и дело, что ты пока не научился видеть. А это плохо для императора. Если ты, конечно, не хочешь быть таким императором, как Вовка. Начинается кино. Зачем люди хотят возвыситься, тем более стать императором и прочим владыкой вселенной? Либо из чистолюбия, либо вследствие смертельной опасности. Для себя, для семьи, для детей и внуков просто убьет и тебя, и их всех. Тогда у человека возникает стимул убить всех, но не дать убить себя и своих родных. Да, Миша, ты пока не хочешь быть императором. И в прошлой жизни не хотел. Впрочем, и великий не хотел. Но у него не только не было выбора, но никто бы не справился лучше, чем он. Прости, но у тебя выбор примерно такой же. Либо белая мраморная плита с золотыми буквами в императорскую сыпальнице в Петропавловской крепости, либо пепел от тебя и всей твоей семьи, развеянный с небес. Это взрослые игры, Миш. Вход рубль. Выхода нет. Совсем. хмыкаю Тебе хорошо рассуждать. Ты вот сам не становишься императором. Мной прикрываешься. Усмешка. Уйти в лучах славы или уйти никому неизвестным, достойным лишь построчного примечания в энциклопедии. Меценат времен императора Михаила Третьего. И никто не узнает, что я держал в руках почти весь мир. Что лучше? Так стань. Нет, лучше уж ты. Тщеславие — глупые чувства. Миша, прекращай валять дурака. В прошлый раз ты погубил империю. Зачем снова? Ты помнишь, как ты Александру Третьему вылил на голову уша от воды? Киваю. Помню. Что ж не помнить? Был прекрасное утро. Папа обозревал окрестности, дышал, так сказать, свежим воздухом. И? И все. Вылил ему на голову чан с водой для умывания. И что, папа? Огорчился, видимо. Неприличные слова я уж не помню. «Вот. А ты еще не хочешь быть императором?» Качаю головой. «Скучно. А с чего мне быть императором? Вакансии нет вроде». «Пустое. Всему свой черед. Сказано в Евангелии. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, имеющий разум да осознает. Смотрись в лица. Они, вот они, они. Так вот, они перестают бояться. Примаши первые боялись даже посмотреть не так, прикрывали губы от вездесущих сканеров». Впрочем, кому я рассказываю, ты точно так же боялся. И вы из Дианы маскировали свои запретные слова поцелуями. Наивная попытка, признаюсь, мы, конечно, все расшифровывали, но не об этом сейчас речь. При Маше 2 бояться стали меньше. Появилось ощущение возможности грядущих перемен, а тут еще и твоя популярность среди молодежи. А вот при Вовке бояться практически перестали. С момента смерти Маши и воцарения Вовы по Тере пошла какая-то дрожь земли. Словно вертикально падающие льды Антарктиды рушатся страхи и запреты. Вовк не справится, его никто не воспринимает всерьез. Он слаб, есть опасность, что он может стать последним в династии. Вы договаривались на год, но боюсь, что придется отпустить его значительно раньше. Иронично спрашиваю. Завтра? Но Борису было не до веселья. Завтра или не завтра, но... Девочек надо выдать в надежные руки сначала. А вот к тебе идет первый посетитель. К нам решительно направился Эбигейл. Борис в приветствии склонил голову. Ваше высочество. Рада видеть вас, Борис. Позвольте украсть у вас Михаила на несколько минут. Степенный кивок. Да, конечно, я пока прогуляюсь по парку. Он кинул взгляд на мой светящийся браслет и, не спеша, натянув носки и обувь, направился по аллее. Что ж, через свой браслет и чип он будет слышать каждое слово, произнесенное здесь. Эби, я рад тебя видеть. Фыркни. — Не надо заговаривать ни зубы комплиментами, я пришла не за этим. — А зачем же? — Отпустите меня домой. Мне невыносимо здесь быть, быть рядом с Владимиром. — Будешь стоять? Я кавалер еще тот. Могу и посидеть в присутствии дамы. Водичка хороша, кстати. Я постою. Пожимаю плечами. Сказано было даже с вызовом. Оценил. Я просто впечатлен. Почти плакал. Рыдал почти. У меня есть семечки, кстати. Хотя нет, обойдешься. «Гуляй, не буду настаивать на галантности. Как говорится, флаг тебе в руки, Эбби. Ты уже пять лет его невеста. Что случилось вдруг?» Она кивнула. «Да, пять лет. И не вдруг. Все пять лет я исполняла волю бабушки. Стюартом Савоем Романовым нужна свежая кровь, а остров стоит меса, если перефразировать Генриха IV Наварского». Но все время это казалось чем-то далеким. Императрица была молодая и могла править еще лет 40-50. И вопрос со свадьбой, с учетом всяких державных протоколов и интересов сторон, тоже дело не одного месяца, если не одного года. Все было приемлемо для меня. Но вдруг все изменилось. Императрица неожиданно умерла. Вовка внезапно на троне. Откровенный непроходимый дурак. Ничтожество. Сопляк. И я должна выйти за него замуж и рожать от него пятерых детей, так что ли? Ладно, державный интерес все такое, но я не обязан находиться рядом с человеком, который мне противен. Раз уж ты стоишь, нет ли у тебя в поле зрения камушка, желательно плоского, а не лучше пружинит от поверхности? Или я плохо знаю Эбигэл, а я ее хорошо и много лет знаю, или она продумана что-то хочет, зараза такая. Ладно, поиграем в эти игры, я тоже умею. И она. Могу кинуть камнем тебе в голову. Прозвучало многообещающе. Эбби, тебя просто глупо злит ситуация с графиней льговой. Все устроится, это же дворец и дворцовая жизнь, сама понимаешь. Она меня перебила. «Миша, вот только честно, как перед иконой, скажи, ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Владимира?» «Мля, прости, Господи!» «Почему все вокруг думают, что они умнее меня? Даже противно от ощущения, собственной неполноценности в их глазах». «По-человечески нет, не хочу, но не все зависит от нас. Вова император, ты сюда прибыла именно для того, чтобы выйти замуж и стать русской императрицей». «Не увиливай, да или нет?» Выдох сокрушенно печально. «Нет, но...» Она не дает мне закончить фразу и торопливо тараторит, словно боится, что я не дам ей договорить. «Миша, сейчас траур, потом пост. Отпусти меня в Эдинбург. Отпусти. А там видно будет, я хочу посоветоваться с бабушкой». «Знаем мы это кино. Хотя не спорю, бабушка намного мудрее, а у Эби тут недостаточно каналов информации. Ситуация вышла за рамки предвиденности, нужно прояснить и получить всякие заверения». Эби. Не только я здесь разрешаю. Ой, Миш, Вовка сделает все, что ты скажешь. Тогда дозволишь? Опять мне говорят, императорское дозволишь. Эбигейл, я не могу ничего дозволять или не дозволять. Это прерогатива императора. Миш, не цепляйся к словам. Так что, замолвишь словечко перед его всевеличием, прости господи? Смотрю на произведение собственной генетики. Эбби так гордится мудростью и древностью своей пра- и прочие бабушки. «Еще бы! Бабушка, дочь самого великого и благословенной!» Сто раз говорил сам себе, в порядке напоминания, что ее благословенной про чего-то там бабушки и в проекте не было, когда я гулял по всяким барышням в бытность своим свою гвардейским офицером. Она думает, что если ей двадцать лет, то и мне двадцать, а все мальчишки глупы по определению. Может быть, но мне почти шестьдесят, а в абсолютных цифрах эпох мне, на секундочку, сто сорок два». Даже не знаю точно, к какому поколению внучек Эбби мне приходится. Отвечу ближе к вечеру. Надо подумать и взвесить, в том числе и то, как эту мысль донести до императора. Я не уверен, что мысли сия ему понравятся». Бывшая шотландская наследная принцесса фыркнула. «Зато я точно знаю, кому из окружения Вовки эта идея очень понравится». «Этого тоже нельзя исключать». Эбби Гейл минуту смотрела мне в глаза. Потом вздохнула печально. «Эх, Миша, Миша, и как бы ты только правил, если бы сам был императором!» Пожимаю плечами. «К счастью, я не император, и мне не грозит. А в остальном — честь служений на благо отчизны. Так бы и правил». Повернулась и не менее печально пошла по аллее в другую от Бориса сторону. А вот и Вовк со своей, прости господи, графиней, принцессой, марсианской императрицей-царицей той, правда, неожиданно хватило ума остановиться в шагах десяти и сделать вид, что она любуется морем. А она умнее, чем я думал. Грешен, признаю. За деревьями не вижу леса. Надо будет с ней вдумчиво потолковать о смысле бытия Божьего. Вова подошел довольно развязно, зачем скрывалось дикое внутреннее напряжение. «Привет», — киваю. «Привет, Вов. Как дела?» «Креново. Что так? Я ж тебе после лицея не бил морду». Я вчера сглупил, согласился на твой год. Я не хочу, понимаешь, не хочу. Фи, Да, общение с графиней не пошло ему на пользу. Но, блин, какой нахрен самодержавие при таких раскладах? Я сам красавец еще тот. Но Вовк просто глупый и капризный ребенок, подверженный чужому влиянию. Сейчас он слушает меня, пять минут назад слушал свою любезную графиню. Потом, через пять минут после меня, он снова будет слушать графиню-люгову. Потом опять метнился ко мне с новым своим мнением, типа он передумал. А потом включаться министры, придворные и прочие мутные личности, которых вокруг трона всегда предостаточно. И что произойдет с Империей терры Единства при таком правлении? Что, Фи? Скучно. Что ты хочешь конкретно? Я отрекаюсь от престола Единства и Терры. Ты меня провозглашаешь царем Марса. Я узнавал это, возможно, и законно. Я даже знаю, кто узнавал. «Ну да ладно. И как я это сделаю?» «Традиция предусматривает, что новый монарх должен лично установить флаг на поверхности небесного тела». «Так Андрей Романов стал первым человеком на Луне и был провозглашен великим князем сия Луны. Так я водрузил флаг на поверхности астероида и был провозглашен великим князем Арфнейским. «Ты же, насколько я вижу, здесь, на Земле. О чем мы говорим? Флага на Марсе нет». Вовка небрежно отмахнулся. Небрежность в таких делах пугает все больше и больше. Миронда, Там же есть на орбите наши корабли. Пусть кто-нибудь спустится и воткнет флаг. Я ему пожалуй, какой-нибудь звучный титул. А ты меня и Настю провозгласишь царем и царицей Марса. Хотелось бы, конечно, императорское достоинство, но это позже, не сразу. Мы пока нуждаемся в поддержке со стороны империи и Терры. Киваю. И патриарха на Марс. Обязательно, но чуть позже. Интересно. Эбби уже посчастливилась пообщаться с новым Вовкой, ибо что она так взбесилась? Да уж иметь недалекого, а местами придурковатого мужа, которым крутит, не пойми, какая вертихвостка, этого и врагу не пожелаешь. Ладно, Вов, я прикину, что можно тут сделать. Только недолго. Постараюсь. А ты подумал над моим предложением ввести институт региональных сокесарей? Империя слишком велика, и ты не в состоянии править ее полноценно. Нет, я пока не решил. Решай, вопрос не терпит отлагательств, как и вопрос царя Марса, верно? Точно. Вот и славно. Кстати, ты мне обещал возможность поговорить с твоей графиней с глазу на глаз. Кивок. Да, но только после того, как я задам Эбби вопросы тебе в постели, не раньше. Она пока не спешит в мои объятия. Отсылка. Я не об Эбби, если что. С гордым видом наш расчудесный император удалился в сторону нетерпеливо переступающей с ноги на ногу графини. Вот же придурок. Попал под влияние интриганки вертихвостки. Интересно, куда смотрела Маша, царствие ей небесное? Не спеша подошел Борис. Кмура спрашиваю. Ну? Кивок. Да, я все слышал. Все очевидно, и ничего принципиально нового не прозвучало. И что будем делать? А что мы будем делать? «Скажи лучше, что ты будешь делать со своей женой. Ситуация благодаря тебе зашла в полный тупик. Конь педальный под именем императора Владимир совершенно не годится. Нужно менять, менять срочно, но...» Минуточку. «Не ты ли говорил, чтобы я ставил кого угодно, что потом разрулим, сменив его окружение?» Кивок. «Говорил. Льгову я недооценил, признаю. Она играет им как хочет, и нами заодно. Надо что-то делать». Признаюсь, мне было даже приятно слышать признание Бориса в том, что он не всемогущ, а то я даже как-то комплексовать начал. — И что будем делать? — Борис поморщился. — Да в общем и целом ничего эдакого у нас пока не произошло. — Решаемо. Ты же взял с Вовки разрешение побеседовать с Льговой с глазу на глаз, верно? Вот и пощупай ее. — Шучу. — Я женатый человек, мне нельзя щупать чужих барышень. — Но Борису не до шуточек. Понадобится, так пощупаешь, и не только. Всех барышень на всех трех мирах, чистюль ты наш. Вовка отказывается без постели себи Благоглупость. Но рот закрой, реши сам, покопайся в грязном, и у него отпадет всякая охота. Итак, пообщайся с Ольговой. Она не производит впечатления романтической идиотки. Это Вове она может рассказывать о романтике и прочей хрени. Но ей явно нужен хороший титул, который может передаваться по наследству. Уверен, что после этого даже несчастный случай с Вовкой ее не слишком огорчит. Или слишком не огорчит. Лучше, конечно, перед этим понести от Вовки, но вопрос решаем при помощи банка спермы в институте крови. или бы денег, что сложно, либо той же твоей протекции. Я ей спермы не дам. Не больно и надо. Есть Владимир. Секундочку. А зачем нам ребенок от императора? Льгова с таким ребенком — это обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Даже если с нее взять всякие расписки, нам это не даст ничего. Любой ДНК-тест подтвердит, что это ребенок Владимира. Их марияж, конечно, неравнороден. Уже это выводит сие чада за скобки наследования. Но сам знаешь, сомнительные претензии, подкрепленные решающей или даже просто весомой силой оружия и админресурсом, вдруг становятся весьма убедительными. Ой, я тебя умоляю. Генетика ребенка может вдруг оказаться от дворцового конюха. Первый раз, что ли? Решим. Усмешка. «Скажи-ка мне, сколько людей примет меня в качестве императора?» «Философский вопрос. Как работать? А сколько надо? Нарисуем, сколько нужно?» «Да-да, ты говорил, что и с Вовкой проблем не будет, как и с любым другим. А вон как повернулось!» «Бывают накладки, ничего страшного!» Приблизился адъютант. «Ваше Величество, на совещании собрались все означенные к присутствию. Киваю. «Да, иду. Что царь лунный?» Государь, самолет вылетел из царского берега в Константинополь, ожидаем прибытия в течение часа. Иваю. Адъютант исчезает. Борю ухмыляется. Сколько раз за сегодня тебя назвали государем, а? Остров. Парк. 7 января 2020 года. Вспоминаю. Как я могу вспоминать то, чего не пережил сам? Трудно сказать, но я помню, как строили остров как крылья хранилище, как приходилось навсегда хранить тайны. Аквариум, к счастью, тайны не такого уровня. Не настолько такого, чтобы все, кто только слышал легенды о тех, кто только слышал легенды. Тайну знают трое. Сейчас двое. Остальных нет и не было никогда. Борис хмыкнул. Утро перестает быть томным, не находишь? Хмыкаю. Знаешь, всегда хотел дать тебе ногой под зад и спросить, а не схренали? Я буду скучать о тебе. В твоем веке сколько цветов было принято приносить на могилу? Не дождешься. Я еще спою на твоей могилке. А я сплюшу, а потом пописываю. А я... На простой садовой скамейке сидел простой человек. Очень простой и очень человек. Коллеги, давайте без фокусов. У меня к вам послание. От него и от нее. От Марии? Хангарион неопределенно пожал плечами. — Да, но Марий так много. Борис хмуро буркнул. — Я бы предпочел от благословенной. — Увы, не в этот раз и не вам. В этот раз вам два послания. Если захотите, можете друг другу показать. Это не секрет от вас друг другу. Я хмыкнул. — Признаю, прозвучало смешно. — Кивок посланника. — Я бы тоже посмеялся вместе с вами. Берем конверт, или я пойду? Мне без вас не скучно. Бори усмехнулся. На привозе завоз? Мало не покажется. Коллеги, давайте. Два конверта. На каждом надпись. Читать вы умеете. Миша взял свой. Прочитал. Покосился на бурю. Тот лишь пожал плечами. Не знаю. Эби. Текст Виталия Сергеева. Бразильская империя. Рио-де-Жанейро. Императорский дворец. Сад. 7 января 2020 года. Ваше императорское высочество, ситуация становится угрожающей. Ваш царственный дед все свое царство не укрепляло империю, расширяя наши возможности. Изабелла чуть не улыбнулась. Она давно не маленькая и знает, чьи именно возможности собеседник считает нашими. Даже марсианская конфронтация была хорошо продумана, и их императорское величество понимали, до какой черты поднимать ставки. Принцесса, прикрывшись вером, вздохнула. Январь! Душно? Дом Себастьян все вокруг до да около крутит. Слышал бы он, как бабушка объясняла дня три назад, что не время уступать, на что ставить и где дед должен проводить черты, чтобы не упустить возможности. Но последние события лишают нас понимания ситуации. Как поведет сейчас игру Константинополь неизвестно. Если вверх возьмут военные, Тера может ответить максимально жестко, так как мы не рассчитывали. А мы не готовы сейчас к столь радикальному обострению отношений с русскими. Их армия и флот сильнее наших, про капиталы говорить не стоит. Мы живы пока только потому, что капиталам терры выгодно наше существование в таких рамках и задачах, какие сложились. Но все может измениться, если мы начнем слишком уж много на себя брать. Любит марки путать свою шерсть с государственной, подумала принцесса. Далеко не все в Бразилии так зависимы от гегемона, как компаньоны дома Себастьяна. Седовласый палеолог учтиво склонил голову перед императорской принцессой. Изабель вдыхала летний воздух цветущего сада. В его тени дышится легче. Дождливая весна уже осталась позади, но январь тоже прекрасен по-своему. Лето как-никак, но еще не февральский зной. А дождь что? Он и вчера лил даже с грозой. Зато как приветливо сейчас теплое море. В какое сравнение с ними могут идти русские зимы? Да и лето, хоть в Португалии, хоть в Ликии. В Рио всегда прекрасно, только вот душно, особенно от таких вот разговоров. Почтенный собеседник ждал. Она молчала. Она давно усвоила, что когда подданным от тебя что-то нужно, то следует дать им возможность высказаться. Так ты не берешь на себя никаких обязательств и в определенной степени демонстрируешь свое расположение. Можно добавить несколько ободряющих, но мало что значащих фраз. Блеск и величественное сияние, торжественное, прекрасное, печальное, местами трагическое, содрогающее основы самого бытия. Во имя и во славу. Всякий бред, короче говоря. Конечно, высшую аристократию так легко не проведешь, но проще быть наивной внучкой императора, чем прослыть набитой дурой, которая негодна к короне. С дурами никто ни во что играть не будет, ни того масштаба игры вокруг. Сенатор-палеолог не занимал никаких постов и должностей. Просто сенатор. Один из. Один из тех, кто правит Бразилией и всем южасом. Себе на уме, но без последствий не оттолкнешь. Согласишься просчитаешься, можешь лишиться главы не то что пролететь мимо короны. После гибели в авиакатастрофе родителей она вдруг стала законной наследницей бразильского престола. Но она не одна такая претендующая. Претендентов довольно много. Дяди и кузены молчат, а тот же младший брат спит и видит себя на троне. Даже мечтает, наивный мальчик, объединить под одной короной всю Южную Америку по образцу того, как Михаил Великий объединил Россию и Ромею и сопутствующие царство и королевство под сенью короны единства. В Южаэс такой номер не пройдет, как минимум сейчас. Других монархов на континенте нет. Шанс только в разгроме сил Южаса, полном. Но тогда и они, Орлеан Брагансы, могут слететь с трона, как проигравшие войну. Вопрос непростой. Готов ли к нему брат? Вряд ли. Слишком восторженно наивен. Юн, пока что. Конечно, палеолог и не только встречался и с ним. Яйца не складывают в одну корзину, как всем известно. Тут даже пол претендента на корону имел значение. Или мог иметь. Когда докладывает разведку, и утверждают аналитики, очень велика вероятность, что русский император Владимир не хотел короны. Ну, принял. Если что-то с ним станет или он отречется, то кто после него? Почти наверняка Елизавета. Женщина, пока девчонка. Да и пассия Владимира графиня Льгова становится все более влиятельной фигурой, вроде бабушки. Впрочем, пустое. На ее уловку собеседник не поддался. Опытен, что неудивительно. Маркиз Себастьян де Палеолог давно не был наивным юношей. Второе поколение перебравшихся из Европы. Дед был послом французским в России. Его далекие предки – потомки византийского императора. В чем-то родня императором нынешней Византии, или, если строго рассуждать, потомками ветвей периода упадка Восточной Римской империи. В принципе, русский император был таким же точно наследником римской императорской короны, как и бразильский монархи. Испанский, французский, римский, германский, английский. Но, как всегда, это бывает в истории, прав тот, у кого больше прав. В смысле, у кого больше войск, денег и благословения церкви. По последнему пункту можно было долго играться, ведь делать богоугодное. Итак, Маркиз. Госпожа, вы же знаете о том, что у русских умерла императрица. Изабель неспешно кивнула. Что вы предлагаете, маркиз? Начиная с 8 января будут происходить всякие церемонии прощания с почившей императрицей Марией. Начиная с Михаила Великого в маршрут включаются все столицы и много городов Ромеи и России на трех континентах империи. Прошлую императрицу провезли по маршруту Константинополь, Севастополь, Киев, Царьград, Москва, Петербург. С Александром IV и Михаилом Великим смогли попрощаться также Сеатль и Владивосток. Туда их доставляли на суборбитале. Остальной путь шел на боевых кораблях морского флота, тяжелых авиационных транспортах, поездах. На все традиционный месяц со дня упокоения. Погребение в Петропавловской крепости не позднее 7 февраля. Изабель молчала. Она и сама прощалась с прошлой русской ромейской императрицей. А потом Мария II прилетала на похоронь ее, Изабель, родителей. Но сейчас их империя на грани войны. Палеолог будто услышал ее немой вопрос. «Нехорошо, Дон Изабель, если события последних дней не позволят вашему деду проститься со своей монаршей сестрой. Он же еще и председатель Всемирного Совета». «Нехорошо, дом Себастьян, но мы на грани войны». «Я, ваше императорское высочество, собственно, хотел поговорить об этом. Ваш августейший дед и все мы», — маркиз нарисовал руками неопределенный круг лиц, «стараемся не допустить худшего и предотвратить прямое столкновение нашей империи с террой». Все случившееся пока можно представить как локальный инцидент и досадные недоразумения. И вернуться к дипломатическому регулированию конфликта. Принцесса молчала. Она знала и о арамейских компаньонах, и о дальних родственниках маркизы, которые служили при дворе в русской столице. Палеологов и в Рио приближали к трону именно за такие связи. Если ситуация будет благоприятствовать и ничего не случится, то в Петербурге на церемонии будет сам наш благословенный император. Но до этого нужно провести приватные переговоры на высшем уровне, обозначить позиции, — палеолог вздохнул. Император при этом не может покидать Бразилию. Чего этот пройдоха хочет? Чтобы я сорвалась сейчас из Рио, когда здесь будет самое интересное, начала раздражаться от длительной болтовни принцесса. «Его Величество император Луиш I, думаю, в ближайшие дни предложит вам, Ваше Высочество, совершить визит в Европу, а может и в Ромею», — приступил, наконец, Маркиз к сути. «Вы его наследница, но при этом так молоды». «Этот интриган намекает, что в случае провала миссии свалит все на меня?» Изабелла уже считала расклады. «И вы сможете передать слова своего императора без посредников», — продолжал Себастьян. «И никому другому их совершенно не надо знать». Старый маркиз все же считал недовольство на каменно-обаятельном лице императорской принцессы. «Наша просьба никоим образом не мешает планам вашего августейшего деда», — продолжил он умиротворяюще. «Мы всего лишь хотели попросить вас, ваше императорское высочество, присмотреться к европейским монархам и их наследникам». «Он меня попутно сватает, что ли?» — принцесса пришла в недоумении. «Особенно нас интересует император Владимир и его приближенные в Ромее окончил мысль палеолог. — точно сватает партия конечно достойная, но проблем бразилии это не решит а вот маркизу откроет многие двери нам интересен ваш взгляд вы же со многими одно поколение а нам старикам так трудно понимать современную молодежь пояснил маркиз изабель улыбнулась своей обаятельной величественной ничего не значащей улыбкой дворы трон учат и не такому Понятно, что путевыми заметками просьбы не ограничится, Но поддержка Ротшильдов, стоящих за палеологом, вполне этого визита стоит. Срастется там что или нет, пока не ясно. А поехать, как все утихнет, стоит. Почему не сейчас? Париж, Рим, Берлин, Константинополь, может быть еще Царьград или Киев. Вам все же надо будет проститься с русской императрицей. И вам надо успеть еще поговорить с дедом до его отлета на похороны. Понятно, что Ваше Высочество к тому времени должна будет уже вернуться в Рио, дабы императорская власть не прерывалась ни на миг. Поэтому представляется интересным и правильным, чтобы Ваше Высочество на каком-то этапе присоединились к траурной процессии. Возможно, в Киеве, возможно, в Царьграде, и сразу вернулись в Рио. Кивок. Легкий поклон. Что ж, дом Себастьян да Палеолог сегодня был доволен собой. Как бы все ни повернулось, наследница престола будет теперь более благосклонна к их предложениям. Они ей нужны больше, чем она им, да и получать весточки из первых рук о задуманных старым Луишем встречах сейчас дорогого стоит. Очень дорого, дороже, чем Бразилия, ее старый император и ее молодая принцесса.